«Главное не забыть револьвер», — сказал он. Открыл ящик буфета, взял деревянную коробку, вытащил кольт с шестью патронами. Мак в ужасе смотрела на него. Она чувствовала, что не в силах больше терпеть урядом с собой. Уезжает Джон!» — тихо сказала она. «Ну, сейчас придет Фил». Он обещал вернуться к восьми часам. Энсон пристально посмотрел на нее. «Я думал, мы проведем ночь вместе». Буркнул он. Чего это ему вздумалось возвращаться сегодня? Но он отказался от преподавания на курсах в связи с отъездом у Флориду, соврала Мэг. Сегодня у него деловое свидание, после которого он сразу же придет домой. Тебе нужно ехать. Не хватало еще, чтобы он застал тебя тут. Уж не разлюбила ли ты меня? Глупый. Она потрепала его по щеке. небо бы твое Не забывайте любви в такой момент. На это способен только Джон Энсен. Он усмехнулся. Ну ладно, Мэг, буду ждать твоего звонка. Запомни все, что я тебе говорил, и ведь в успех. Он сунул револьвер в карман. Пойди сюда. Она с трудом заставила себя приблизиться и ответить на его поцелуй. Наконец он вышел и все в машину. Опустившись на софу, Мэг закрыла лицо руками. Мгновение спустя в дверях кухни появился Джерри Хоган. Ты что хочешь все испортить?» — набросился он, надражавший Мэг. «Ну что тебе стоило оставить его до утра? Он же весь извелся, разве не видно? А теперь он чего-доброго начнет в тебе сомневаться, дура ты такая. Я его ненавижу», — ответила Мэг. «Это страшный человек. Лично меня он вполне устраивает», — проворчал Хоган. Мэг вскочил и бросился ему на грудь. «Джерри, Джерри, я твоя!» — прохрипела она, покрывая поцелуями его лицо. «Только твоя и ничья больше. Я люблю тебя, Джерри!» Хоган недовольно поморщился и после секундного колебания потащил ее наверх в спальню. В половине шестого в пятницу Н. Гервин накрыла пишущую машинку чехлом, собрала со стола все бумаги и засунула их в шкаф. «Пора заканчивать работу, мистер Энсон», — сказала она, беря сумочку. «Уже половина шестого». Энсон откинулся в кресле. На столе он разбросал бумаги, чтобы создать впечатление, будто у него уйма работы. «Видите одна, Энн», — улыбнувшись, сказал он. «Мне нужно еще доделать кое-какие мелочи». «Может быть, вам нужна моя помощь?» «О, нет-нет, это не срочно. Мне просто некуда сегодня спешить, только и все». Когда н Эн ушла, Энсон собрал в папку бумаги со стола, достал из ящика купленные накануне контактные часы, прочел инструкцию, включил механизм в сеть, присоединив к выходу шнуры от магнитофона и настольной лампы. Потом он установил пятиминутный интервал на включение, и стал ждать, закурив сигарету и откинувшись в кресле. Через пять минут зажглась лампа и заработал магнитофон, воспроизводя записанный накануне стук машинки. Энсон отрегулировал звук таким образом, чтобы его было слышно в коридоре. Спустя еще пять минут магнитофон отключился, и лампа погасла. Установив на циферблате 9.30 минут, Он еще раз убедился, что устройство работает исправно, на кабинет и спустился в лифте в вестибюль где Джесс Джон читал вечернюю газету. Ну, значит, как ты говоришь, Джесс, бодро сказал ему Энсон. Сегодня я задержусь подольше, ладно? Джон улыбнулся и подмигнул страховому агенту. Хорошо, мистер Энсон, я не буду вас беспокоить. Я только сбегаю чего-нибудь перекусить и сразу же вернулся. Окей, мистер Энсон, у вас есть ключ? Да-да, ну, пока, час. После ужина энсон отправился домой, почистил и зарядил револьвер барлом, положил его в карман и вновь сел в автомобиль. В восемь часов он подъехал к зданию Нейшного Феделити, припарковал машину и прошел в каморку Джона. Ну вот и я и вернулся, сказал он, поторчу тут часов до одиннадцати. Джон укоризненно покачал головой. «Ох, заработайте, свой, мистер Энсон, так и до язвы желудка недалеко». Энсон вышел из лифта на своем этаже, постоял немного на лестничной клетке, затем вновь спустился вниз и на цепочках покинул здание.